Глава 486. «Намерение меча». Павильон души находился в центре фиолетовой секты. Он стоял на огромной платформе и имел в общей сложности 9 этажей. Даже издалека можно было увидеть богатую духовную энергию, исходящую от него. Этот павильон был украшен нефритовой плиткой и казался очень старым, будто прошёл не через несколько десятков тысяч лет, а через сотни миллионов. Поверх него некоторые синие камни уже были полностью серые, а в трещинах виднелись зелёные стебли тростника. Через каждые 10 сантиметров растений виднелись зловещие пурпурные бутоны, которые, раскрываясь, источали сладостный аромат, западающий в сердце людей. Поверх павильона была выстроена гигантская формация, целиком покрывающая платформу с павильоном в центре. Эта формация, казалось, содержала в себе сразу и ниян, переплетенный друг с другом, это было чувство первозданного хаоса, в нём особенно сильно ощущались три ужасающие ауры, будто пытающиеся прорваться сквозь ряды врагов. Эти три ауры то и дело принимали вид трёх седых культиваторов, блуждающих внутри формации, на что было удивительно, так это то, что они никогда не сталкивались. Сейчас наружу павильона души сидел, скрестив ноги человек. Это был мужчина средних лет, одетый в чёрный балахон. Его брови были подобны острию мечей, притом абсолютно белые. Тре нити его длинных усов спускались с подбородка вниз и двигались будто живые. Всё выдавало в нём необычного бессмертного. Культивация этого человека была полностью скрыта. Только человек с более сильной культивацией мог раскрыть его, поэтому для посторонних понять его уровень было крайне трудно. Мужчина сидел здесь со спокойным лицом. Казалось, его сердце нет места никакой мирской суете. Все его сознание сейчас было сконцентрировано только на одном, на предмете, лежащем на его коленях. А именно на длинном мече, около семи футов длиной, он был ярко зелёный и спускал слабый свет. Солнечные лучи при попадании на него отражались на несколько метров вокруг и покрывали всё плотным зелёным светом. Ван Лейн, стоя перед павильоном души, смотрел вперёд и наблюдал за сидящим медитацией человеком. Его культивация находится на средней стадии формирования души, но всё же в этом человеке скрыто невероятно глубокое понимание меча. В этот момент мужчина средних лет открыл глаза и поразился, увидев недалеко стоящего Ван Линя. Мгновенно он встал и, сомкнув руки в знак почтения, сказал «Ученик Джан Сен Фань приветствует старшего предка!» В тот же момент длинный меч в руках поднялся и, слившись его телом, исчез. Взгляд Ван Линя упал на место на лбу Джан Сен через которое только что прошёл меч, и немного подумав, он произнес «Твой летающий меч». «Позволишь мне взглянуть на него?» Джан Сиан Фань кивнул и сказал. «Летающий меч ученика — просто обычный меч. Я приобрел его на рынке у подножия горы. Это самое заурядное место. Конечно, седьмой предок может спокойно взглянуть». Сказав это, мужчина правой рукой коснулся своего лба и негромко крикнул. Тут же у него между бровями появился зелёный свет, который обратился длинным семифутовым зелёным мечом. Показавшись, меч издал прерывистый крик меча и опустился на руки мужчины. Взгляд Ван Линь оставался спокойным. Правой рукой он схватил пустоту и со вспышкой призвал меч к себе. Взяв его в руки, он принялся внимательно его осматривать. Только что, когда Джан Сянфан взял летающий меч в руки, намерение меча бесследно исчезло, но Ван Линь сейчас смотрел на меч и ясно видел намерение меча. Значит, его спускал точно не Джан Сянфан, а этот летающий меч. Левая рука бережно прошлась по ярко-зелёному мечу, И Ван Линь испытал шок. Если для других было сложно почувствовать намерение меча поверх этого меча бессмертного, и максимум, что они бы поняли, так это то, что он необычен, то Ван Линь точно ощутил его сейчас. Он был потрясён. Невероятно знакомое чувство тотчас захлестнуло его. «Джоу И», — прошептал Ван лень. Поверх этого летающего меча ясно чувствовался изначальный дух Джоу И из прошлого, ставший душой меча и спускавший точно такое же намерение меча. Тогда Джоуи преследовал Линь Тинь Хоу, и сейчас прошло уже более сотни лет. В этот момент Ван Линь первый раз почувствовал намерение меча Джоуи. Если бы всё это время у него не было пагоды с доменом Джоуи «Стадии Вознесения», то сейчас он бы ни за что не распознал происхождение этого намерения меча. Намерение меча поверх этого летающего меча содержало всего лишь след настоящего намерения, но даже так чувства Ван Линь утонули в нём на некоторое время, После чего правой рукой Ван Линь провёл поверх меча, и ярко-зелёное свечение, отделившись, изменилось зелёной звёздочкой и поплыло к нему. Посмотрев на звёздочку, Ван Линь слегка вздохнул и схватил её. Сейчас выражение лица в Линя было беспомощным, он посмотрел на Джан Сянфани и сказал, «Поверх этого меча есть намерение меча моего старого друга. Я забрал его, но обижать тебя я не буду. В этих нефритовых свитках есть 18 ограничений. Скопирую их на любой высокоуровневый летающий меч его сила возрастёт в несколько раз. Ван Линь хлопнул по сумке, в его руке тут же появилось множество нефритовых свитков, которые сразу полетели к Джан Сян Фаню. Что до ярко-зеленого меча, Ван Линь его также вернул, хотя лицо Джан Сян выражало почтение, но в глазах всё же читалась боль. Получив нефритовые свитки, он вяло прошёлся по ним своим божественным сознанием, но внезапно его тело затряслось, а на лице появился шок от увиденного. Спустя некоторое время он резко поднял голову и, посмотрев на Ваналини, сказал «Огромное спасибо седьмому старшему прятку!» Опыт культивации Джан Синфани был огромен, он сразу же понял всю незаурядность этих ограничений. Все эти 18 ограничений были ограничениями атаки, и что наиболее важно, он и правда мог их наложить, что встречалось крайне редко. Это вызвало сильное волнение в сердце Джан Сенфани. Он захотел немедленно уйти в закрытую культивацию и скопировать все 18 ограничений на поверхности своего летающего меча. После того, как он полностью завершит это, ни один культиватор последней стадии формирования души не будет ему противником. Эти 18 ограничений — лишь две из 19 групп, которые Иван Линь получил, когда разгадал силу соломенной шляпы Юнь Цюэ, Как бы он ни желал, но этого было недостаточно для того, чтобы флаг ограничений достиг следующего этапа. Я пришел сюда, чтобы получить нефриты бессмертных. Прямо сказал Ван Линь. Джан Сян Фань наспех поклонился и сказал. «Седьмая старший предок, есть кого-то в одну сотню нефритов бессмертных на каждый месяц. Передайте мне табличку с приказами, и открою вам телепортацию». Услышав эти слова, Ван Линь махнул правой рукой и кинул табличку. Джан Сян Фань поймал табличку, затем почтительно отошёл назад и, осмотрев поверхность земли и отчитав нужное расстояние, внезапно надавил табличку на землю, когда в его глазах вспыхнул яркий свет. Ван Лейн чётко видел, что место, куда была вдавлена табличка, было центром формации, которое состояло из трёх белых символов, только что мгновенно соединившихся вместе. Со вспышкой дощечки с приказами на земле три больших белых символа слились в один, и, покрыв участок земли, проникли внутрь. Последовательно послышалось два взрыва, после чего Джан Сиан Фан не смог удержать в руке дощечку с приказами, его тело затряслось, он отпустил дощечку и отступил на несколько шагов. Ощутив, что дощечка больше ничего не держит, три белых символа заметались по ней взад и вперёд, да так быстро, что можно было заметить только иллюзорные изображения, оставляемые ими. Спустя несколько вдохов дощечка с приказами испустила вокруг себя плотное фиолетовое свечение. Тут же три белых символа заревели, и, отделившись от дощечки, понеслись вперёд. Пролетев несколько метров около павилёна души, они остановились на седьмом этаже, образовав что-то наподобие гигантских магических врат. Джан Сян Фань быстро почтительно произнёс. «Седьмой старший предок, пожалуйста, возьмите дощечку и войдите». Ван Ринь не стал ничего говорить, схватил дощечку и, оставив после себя радужный след, влетел прямо на седьмой этаж. Значение магических врат явно было в функции телепортации. Только ступив в них, Ван Ринь оказался перед цветком, и было ясно, что он сейчас в мире подобном царству бессмертных. Повсюду здесь чувствовался аромат цветов, чистейшая вода, Яркое радужное небо с плотными рядами облаков и летящими в них время от времени бессмертными на журавлях. В этот момент в воздухе семь разноцветных облаков быстро слились в одно. Сформировав огромный силуэт человека, его внешность невозможно было чётко увидеть, но сила бессмертных, которые он испускал, была поистине невероятной. «Дощечку приказов!» — послышался властный голос гигантского колоссца. Взгляд Ван Линь был спокоен, дощечка в его руке поднялась вверх и быстро полетела к гиганту. Долетев до него, дощечка взорвалась, и, изменившись сверкающий свет, соединилась с его телом. Спустя некоторое время голос гиганта послышался вновь. «Седьмое из фиолетового отделения! Нефриты бессмертных не выдавали 103 года! Хочешь ли ты получить всё за раз?» Ван Линь был в шоке, хоть он и был довольно сдержан, но сейчас его разум просто не мог успокоиться. Он глубоко вздохнул и серьёзным голосом сказал «Я заберу всё!» «Всё вместе, 123 двадцать Со звуком голоса гиганта от его тела отделились нефриты бессмертных и на невероятно быстрой скорости помчались к Ванолиню и сложились перед ним огромной кучей. Взгляд Ванолиня застыл, он смотрел на непрерывно пребывающую нефриты бессмертных и не мог поверить. У него даже в горле пересохло. Он и подумать не мог, что в секте Тяньюн он неожиданно найдёт такое сокровище. Если здесь имеется более 10 тысяч обычных учеников, тогда общее количество нефритов бессмертных достигает невообразимых высот. Нефритов бессмертных должно быть повсюду очень мало. Почему эта секта имеет их в таком количестве?» Ван Лень глубоко вздохнул, затем схватил гору и в его глазах вспыхнул чистый свет. Он открыл сумку и с максимальной скоростью начал собирать все нефриты бессмертных. Закончив с этим, он всё ещё не мог поверить, что это всё наяву. Он покачал голову и криво улыбнулся, подумав, что неудивительно, что все так хотят подняться наверх. С его текущей силы он явно всё ещё слаб, но даже так никто не помешает ему воспользоваться этой сотней нефритов. Пусть только попробуют, и Ван Ли не заставит себя долго ждать. После ещё одного глубокого вздоха глаза Ван Линь наполнились решимостью, постепенно он отошёл от шока, вызванного нефритами бессмертных. В этот момент огромный силуэт в воздухе рассеялся и превратился обратно в семь разноцветных тучек, постоянно сверкающих в пустоте. Через мгновение сверкающий свет собрался и принял форму дощечки с приказами, которая молнией полетела к Ваналеню. Ваналень Ван, Ван быстро поднял руку и схватил её. Мгновенно на его тело подействовала странная невидимая сила, и он отлетел на несколько метров, после чего его силуэт вспыхнул и полностью отсюда исчез.